Мы нас учили англичане. Кое-кто из их агентов работал за границей долгие годы. Не очень утешительно. Вы не в MI5? Когда-нибудь вернетесь? Война рано или поздно кончится. Разве мы в нее уже вступили? Вы? Да, ответил Пейс. Часть 1. 10 сентября 1943 года. Берлин. Рейхсминистр вооружений Альберт Шпейер сбежал по ступенькам Министерства военно-вооруженных сил на Тиргартен. Он не чувствовал безжалостный косых струй дождя, который лил с серого неба, не замечал, что его расстегнутый плащ распахнулся. Ярость заставила забыть обо всем, кроме назревающей катастрофы. Безумие. Безумие необъяснимое и непростительное. Промышленные и людские ресурсы германии источены. Но с этой серьезнейшей проблемой справиться все-таки можно. За счет оккупированных территорий, обобрав их до нитки, возобновив ранее не оправдавший себя ввоз рабов. Пришло время затянуть пояса. Гитлер больше не может дать все всем. Ему не до роскошных дюзенбергов, театров, ресторанов. Он должен заниматься танками, кораблями, самолетами, боеприпасами. Главное теперь это. Но фюрер же не в силах вычеркнуть из памяти события 1918 года. Какое малодушие. Человек, чьей волей делается история, почти превративший в явь, Фантастическую мечту о тысячелетнем рейхе цепенеет от страха, вспоминая разъяреные толпы голодающих. Интересно, подумал Шпейер. Отметят ли это будущие историки? Поймут ли они, как сильно боялся Гитлер собственного народа? Как он трясся, когда производство потребительских товаров падало ниже плана? Но все же он, рейхсминистр вооружений, сможет управлять этим чудовищным малодушием, пока будет убежден, что ждать останется недолго. Несколько месяцев от силы полгода. Ведь есть Пенемюнде, есть Вернер фон Браун, есть ракета Фау-2. Все теперь решает Пенемюнде. Без него не обойтись. Фау-2 заставит Вашингтон и Лондон стать на колени. Заставит понять, что продолжать массовый бой не бесполезно. Разумные люди сядут за стол и подпишут разумные соглашения, пусть даже ценой смерти неразумных, таких как Гитлер. Шпейер знал, что так думает не один он. Еще бы ведь фюрер уже открыто проявляет признаки усталости. Он окружает себя посредственностями, с плохо скрываемой жаждой оставаться в уютной компании, равных ему по интеллекту. Дело заходит слишком далеко, затрагиваются интересы Рейха. «Министром иностранных дел назначен бывший торговец вином, заштатный пропагандист стал советником по восточным делам, а военный летчик — ответственным за их всю экономику. Даже сам Шпеер, в прошлом тихий скромный архитектор, теперь министр вооружения». «Положение изменит ракета Фау-2. А посему ученые, работающие в Пенемюнде, должны добиться успеха во что бы то ни стало». И вот теперь Шпейеру заявляют, что работы могут сорваться. Допущен просчет, способный привести к краху Германии. Дверь в кабинет открыл дебильного вида унтер. Шпейер переступил порог и увидел, что за длинным столом для заседания никого еще нет. Люди сбились в кучки поодаль одна от другой, словно каждая группка в чем-то подозревала соседей. Так оно по сути и было. Настали времена, обнажившие соперничество в Рейхе. Шпейер прошел к почетному месту. По правую руку от него обычно сидел единственный в этой компании, кому он доверял, Франц Альтмюллер. Альтмюллер был 42-летний циник, высокий блондин с аристократической внешностью, образцовый ариец. Он ни в грош не ставил российскую ерунду, проповедуемую Третьим Рейхом. Однако готов был согласиться с чем угодно — Лишь бы это пошло ему на пользу. Так он вел себя на людях. А в кулуарах среди своих говорил правду, тогда, когда было выгодно. Альтмюллер пошел по стопам отца. Он оказался необычайно способным бизнесменом, обнаружив обнаружил склонность к управлению производством.